«Эпилог. Евгений. Ты себя хорошо чувствуешь?» – спрашиваю у жены после взлета самолета. «Да-да, у жены. Мы с Аней поженились, как только это стало возможным. Пригласили домой регистратора и просто расписались в гостиной. Аня категорически отказалась от торжественной церемонии и пышной свадьбы, а я не стал спорить с беременной женщиной. Для меня самое главное, что Аня стала моей женой и наш ребенок родится в законном браке». «О том, что Анюта ждет ребенка, мы узнали во время обследования, которое она проходила после похищения. Я очень волновался, что та дрянь, которая ее напоила Ирина с Глебом, как-то пагубно отразится на ее здоровье. Но все обошлось». «Все хорошо», – тихо ответила она, прильнув своим лбом к моему виску. «Сейчас Аня уже на седьмом месяце беременности, и мы, наконец, летим в Испанию». Раньше не получилось вырваться из-за сильного токсикоза. Аню постоянно тошнило и выворачивало, даже если она выпивала стакан воды. Несколько недель ей даже пришлось провести в стационаре под капельницами. Сейчас же моя любимая кушает, как говорится, все, что не приколочено. Постоянно что-то жует. А я смотрю на нее, умиляюсь. Она похожа на хомячка, красивого, пухленького и щекастого хомячка. «Поцарапай животик слева», — просит Аня, так как у самой заняты руки. В одной руке шоколадка с солью, в другой — яблоко. Я выполняю просьбу жены и получаю пинок пяточкой в мою ладошку. Впервые. Раньше, когда я прикладывал ладонь к животику супруги, сын сразу переставал шевелиться. Таился. А тут так резко ударил меня, что я опешил. На мою неадекватную реакцию Аня только тихо рассмеялась. а я не могу убрать руку, я хочу еще и еще чувствовать малыша. И он на этот раз подарил мне эти волшебные ощущения. Сын постоянно шевелится и переворачивается, то выпитит ножку, то попку. Очень забавно наблюдать за его выкрутасами в животике мамы. Аня молча наблюдает за нашим общением, не забывая откусывать то яблоко, то шоколад. «Беременная Анна – это чудо. Смотрю на нее и чувствую, что детей у нас будет минимум трое, не считая Машеньки». Взглянул на дочь и не смог сдержать улыбки. Машуля мирно посапывала в своем кресле, обнимая любимого медвежонка одной рукой. Второй рукой держалась за одежду Ани, боялась отпустить ее. Та история с исчезновением Ани не прошла бесследно в памяти ребенка. Маша испугалась, что Аня бросила нас. А когда увидела, что Аню привезли домой в бессознательном состоянии, долго плакала. Она сидела на кровати рядом с Анной и разговаривала с ней. Пыталась разбудить, но ничего не получалось. Ребенку мы не могли объяснить, что она под действием психотропных веществ. Маша твердила, что Аня умирает. Испуг в ее глазах я запомнил навсегда — Дочь отказывалась уходить из комнаты даже ночью, спала рядом с ней. А когда Анюта пришла в себя посреди ночи, дочь обняла ее и крикнула «Мама жила С тех пор никак иначе Анюту она не называла. Только «Мама».